Если look, тер. Мы освободились. Освободились из нашей тюрьмы и шли в авангарде колоссального вторжения в имперское пространство. Наш побег низверг весь сегментум обскурус в войну. Бушевавшие десятки лет конфликт, вы его именуете первым чёрным крестовым походом, в равной мере пожирал наши ресурсы и пополнял их, забирая столько же приобретений, сколько и приносил. Вам известно о последовавших за войной зачистках, стерилизациях и реколонизациях, цель которых состояла в том, чтобы выжечь наше существование из умов праведных имперцев. Мы всегда были для Империума маленьким грязным секретом, правдой, о которой говорят лишь когда Адептус Терра выступает против собственных граждан, заставляя их забыть о том, что мы вообще когда-либо были. Ещё так много можно рассказать о первом чёрном крестовом походе, о годах затяжной войны против всё усиливавшихся волн сопротивления Империуму. В легионах есть те, кто воспринимает опустошительное противостояние как явную победу, и есть те, кто видит в полученных поражениях лишь ужасные потери. Истина же, как обычно, сера и находится посередине между чёрным и белым. Мы не называли это крестовым походом. Для нас это была стартовая кампания долгой войны, и даже это предполагает степень организованности, которая едва ли могла иметь место. Не существовало единого конфликта, который можно оценивать. Он распался на сотню войн между отдельными флотилиями и группировками, неистово прокладывавшими себе путь через сегментум. Воины-начальники девяти легионов стремились к личной славе. Чемпионы проливали кровь, устраивали raids за рабами и приносили жертвы мириаду имён Пантеона, либо добровольно служа ему, либо же добиваясь расположения. В ту эпоху Кадия не была миром-крепостью и не обладала укреплениями, которыми могла похвастать в последующее тысячелетие. Однако Империум поднялся против нас хоть и не быстро, но неотвратимо. «И мы оказались втянуты в затяжную войну, губительную для обеих сторон. Войну возглавили черные храмовники и имперские кулаки. Некоторые из нас и сегодня, спустя девять тысяч лет, носят шрамы, оставленные на плоте, броне и гордыне местью, которую они нам воздали». Скоро я расскажу об Уралане. Скоро поведаю обо всём, что произошло в Башне Тишины, где Абадон взял демонический клинок Дракниен, оружие лжи и нарушенных обещаний. Чтобы добраться до Уралана, нам потребовались годы сражений, а затем мы пробивали себе дорогу сквозь множество проявлений безумия, поразивших сам шпиль. Это всего лишь одна из историй Чёрного легиона. Однако, если сейчас мы должны сделать перерыв в нашем допросе, позвольте мне сказать кое-что напоследок. Это даст вам лучшее представление о моём легионе, о его благородной дикости и мрачных кодексах чести, а также, возможно, позволит понять узника, которого вы видите скованным перед собой. Этим мы поделились со всем человечеством, но подозреваю, даже ваши повелители в инквизиции могут вообще не знать о том, что это случилось. Сирока, позвольте мне рассказать вам, как мы на самом деле объявили долгую войну. Это было сделано не злобой пушек мстительного духа и не искаженными воплями в воксе о пылающих кораблях и павших аванпостах. Нет, я говорю о формальном ее объявлении, о котором даже в девяти легионах не знает никто, кроме собранного при Абаддоне Эзекариона. Видите, при всей нашей хвореной злонамеренности мы все же соблюли формальности. Войну необходимо объявлять. Эту обязанность возложили на Сигизмунда. Казалось правильным, что именно он донесёт наши слова обратно в Империум, до самого тронного мира, и вокруг его трупа устроили торжественное собрание. Один из кораблей чёрных хромовников выступил в роли мавзолея для Сигизмунда. Я входил в число четырёх воинов, отнёсших его туда, носителей гроба нашего первого врага Имперции. Мы возложили его на один из приготовленных командирских столов. Абэддон вручил мне клинок Сигизмунда, не меч верховных маршалов, исчезнувший в руках уцелевших чёрных рыцармовников. А любимый клинок Сигизмунда, пробивший доспех самого Абэддона чёрный меч. Мой повелитель попросил меня вырезать объявление вдоль клинка. И так я и сделал при помощи острия своего ритуального кинжала джамтхары и прикосновения психического пламени, похожего на ацетиленовое. Закончив с этим, мы положили остывающий клинок на тело Сигизмунда и сомкнули его руки на эфесе. Никто не пытался скрыть убившую его рану или же замаскировать искорёженный керамит или акровавленные лохмотья тарбарда. Подбородок короля-рыцаря также был амыт кровью. Абадон стёр большую её часть с бородатого лица старого воина с заботливостью, которая бы поразила любого увидевшего её имперца. Абоддун коснулся пореза на своём лице, отметки, оставленной клинком Сигизмунда, которую Абоддуну предстояло носить на себе много последующих веков. Этот шрам у него и по сей день напоминание об одном из самых достойных врагов, с кем нам доводилось сражаться. И в моменте, когда великий крестовый поход подошёл к концу по-настоящему, Выбранный нами корабль был лёгким эсминцем Доблестный обет. Название казалось мне почти что приторным, однако приходилось признать, что оно хотя бы подходило. Мы снабдили его экипажами с сервиторов и приносимых в жертву рабов, а также позаботились, чтобы в базе данных была закачана вся доступная информация о первой битве при Кагее, от нашего прорыва из Ока до сокрушения чёрных храмовников. Вплоть до шлемных трансляций о ранении Абаддона и смерти Сигизмунда мы ничего не стали придерживать, залив все объективные и бесловесные данные вместе с гололетическими записями, дабы доблестный обед доставил их обратно на Терру. С самой стикомистительного духа мы наблюдали, как небольшой и быстрый корабль отворачивает от флота, пробивает дыру в реальности, а затем ныряет в варп для долгого путешествия домой. Включённые нами на борту аварийные маяки внезапно смолкли, равно как и циклическая запись активного передатчика. Ей предстояло сообщить название корабля и его ношу, пока её не уничтожит Мы смотрели, как он исчезает, затягиваемый в меазматический прокол во вселенной, и надеялись, что он доберётся до места назначения. Много, очень много лет спустя мы узнали, что доблестный обед действительно достиг Терры. Переданное нами послание было доставлено лично верховным лордом, хотя и не сообщается, сколь многие услышали его до этого и что они поняли по появлению доблестного обета. «В собственных фантазиях мне нравится представлять, как лакеи верховных лордов высаживаются на борт корабля на переполненной орбите Терры и движутся от зала к залу, от коридора к коридору, с каждым шагом приближаясь к откровению. Они наверняка перебили сервиторов и рабов, которых мы оставили в роли экипажа. Да будет так. Над их участью я не лил слез». Но что же подумали эти первые имперцы, глядя на устилающие командную полубу трупы, пока дуло их оружие остывали, а цепные мечи работали вхолостую? Что приходило им на ум, когда они приблизились к упокоенному телу Сигизмунда, гниющему в доспехе, но принявшему почести от тех, кто его сразил? И как расценили наше объявление сами верховные лорды? Боюкалы ли кто-то из них первым чёрный меч в руках? Касался ли кто-то моей надписи голыми пальцами? Вернули ли они Сигизмунда его обескровленным ордену, или же он лежит на Терре, погребённый на той же планете, что и император, которому он столь пылко служил? Смотрели ли они ошеломлённо на данные, записанные в архивах доблестного обета? А если они поверили кадрам и голитические записям, то испытали ли грусть или сожаление, что не верили Сигизмунду при его жизни, когда сочли нас мертвецами и сгинувшими, и оставили его единственным часовым в Лучахока? Послание, которое Абддон приказал мне выжечь на стали чёрного меча, не было длинным. Возможно, вы подумаете, что это была похвала, мелочное превознесение одного начальника над другим, или же злобная угроза после освобождения. Ничего подобного. Послание состояло всего из двух слов: "Я выжег их на чёрном мече с тщательностью мастера-оружейника". Во время работы ощущаю на своих плечах груз истории. И своим мысленным взором я вижу верховных лордов в ту смутную и давно забытую эпоху, как их невооружённые глаза щурятся, а заменившие их бионические линзы вращаются и наполовину прикрываются, когда они также ощущают опускающийся на них гнёт истории, при виде двух высеченных мною слов. Вы знаете что-то за слова? Не так ли, инквизитор Сирок? Это ведь улыбку я слышу в тихом движении ваших влажных губ. Что ж, думаю, да. Эими двумя словами мы провозгласили долгую войну, словами, которые со временем стали рваться из наших глоток боевым кличем Чёрного легиона, словами, вместившими в себя всё то, чем мы были и всё, чем стали. Мы Вернулись.